Глава 8. Ведьма Линта. Запряжённая двуконь крытая повозка ждала изколеченного Туоли и его сына за мостками на берегу. В разбитой волнами белозоре добыть повозку было непросто. Однако храм не поскупился, щедро одарив воина не единойжды спасшего жизнь молодому государю. Стражники в нашитых одеждах с на солнечными стрелами знаками храма переносили в возок запасы снеди, бочонки с пивом, тюки старых храмовых одеяний и целый сундук, набитый всяким добром, для устройства на новом месте. Добра было так много, что сундук пришлось тащить вчетвером. Напоследок глава храмовой стражи от себя лично выдал Туоли превосходный лук с пластинами из выгнутого туревого рога. с набором тетив в берестяном коробке, пучком стрельных древков и наконечниками на все случаи. Хочешь, куниц убей, хочешь, лося. — Куда уж мне у вечному? — отнекивал Сатуоли. — Не тебе-то к сыну, — спокойно отвечал старый воин, складывая в возок воинское снаряжение. Были там и доспех из вощенной кожи, И обтянутой кожей щит и изогнутый будто крыло бронзовый меч и два копья охотничье и боевое. Цынишка поправится, учил, как следует. Напутствовал Туо ли, начальник стражи. Куда стё отсюда вернётся? Что ему в глухомань делать? Дому времени город отстроится. Такие невиданно большие волны, как последние, всё же нечасто приходят. И то верно. Согласился Туоли глядя на Метту, сидящего на козлах с поводьями в руках. На сына вся надежда. Так может спросить у праведного светча подмоги? Хоть пару садовников проводить до места. Уже спрашивал, поморщился Туоли. Говорят, люди ему здесь нужны. Сам знаешь, злодей пытался убить государя Аюра. После того дня Светоч вовсе покоя лишился. — Это уж точно. На каждом углу охрана. К Санцеликому, кроме лекаря, вообще никого не пускают. Сверху донизу храм переворошили, убийцы ищут. Начальник стражи махнул рукой. — Ну да что там? — Спасибо тебе и сынку. До времени на месте оказались. В добрый путь. Но он помог Ту Оле забраться в вазок и поднял раскрытую ладонь в солнечном приветствии. Едва повозка въехала на уже расчищенную отылы и песка платину, Туль заглянул в вазок, упёрся ногой в крышку сундука и сдвинул её. Надеюсь, мой государь не успел заскучать. Ответа не последовало. Лежавший в ларесе Нардвана глядел на серый полок из оленьих шкур, укрывавший вазок. словно не услышав вопроса. «Ну, ничего!» — пробормотал стражник. «Потерпи чуток. Улин-то и тебе полегчает!» То ли кинул взгляд на приземистую башню стражи, что выселась среди развалин, разоренного морем города. Крыша с нее была снесена, но все же башня устояла под ударом большой волны. Кроме этой башни не уцелело почти ничего. И главное, если в прежние разы дойдя до торжища, а то и затопив его, вода уходила, то нынче даже крыши лабазов едва торчали над водой. Ой, где из-под жирного ила и бурых водорослей торчали обломки стен. Молчаливые горожане там и сям пытались докопаться до погребённых жилищ, своих или брошенных, а значит, ничьих. Безучастными взглядами они провожали скрипучий вазок беженцев, изредка сторонились, освобождая дорогу. Лишь иногда кто-нибудь мерил взглядом широкие плечи Туоли, прикидывая, не отберёт ли тот последнее. Но увидев затянутые в лубки руки, успокаивался: не отберёт. Задобленные улицы остались позади, но до самых сопок бывший стражник Не увидел ни одного целого дома. Волна захлестнула берег так высоко, как никогда прежде. "Уезжаешь, государь, в человек?" заметив стражника, спросил один из горожан, с лопатой в руках и берестяным коробом за спиной. "Как видишь. А куда?" "К родне. Оно хорошо, когда родня есть", закивал горожанин. А то зима скоро. Поутру на воде ледок стоял. Как дальше быть неведомо? Ничего же не осталось. Если праведный светочник спросит у Исварху особую милость, и если молодой государь чудо не явит, мало кто до весны доживет. Горожанин уныло махнул рукой и оперся на лопату. В море выйти не на чем, да и как? «Берег няшестый, сплошная топь, и охотой всем не прокормиться, а тебе да сопутствует и сварха!» Он замолчал. Гвозок проехал мимо. Житель Белозора глядел ему вслед отупевшим от безысходности взглядом, что-то шепча себе под нос. «Слышишь, государь, люди ждут от тебя чудо!» Не время разлёживаться, проговорил Туоли, когда развалины города наконец остались позади, и вазок выехал на лесную дорогу меж холмов. А Юр молчал, глядя на серый полог. Я жив, думал он. Как странно. За последнее время я столько раз мог умереть, но всё ещё жив. Что это? Особые милости с вархи? Но почему тогда он допустил смерть отца? Или, может быть, мне всё это чудится? Может, я умер тогда на мостках? Ведни иду, а мне ничего не хочется и даже нет сил открыть глаза. Моя душа настолько срослась с телом, что и её донимает боль того, чего уже нет. Чего от меня хотят? Зачем я им? Он закрывал глаза и чувствовал, как огромная волна подхватывает и несет его ничтожную соринку. Как рушится на крыше белозора и швыряет его, как и сотни таких же соринок, кипящий водоворот. А то ли все бубнил над духом. — Вставай, светлый государь! Сейчас в Чищобы поедем. Не равен час нападет кто... Лук стрелу есть, о стрелять никому. Меть ты пока тетиву не натянет, на тебя вся надежда. А Юр вздохнул. Ему вдруг припомнилось сбой на лосиных рогах. Неужели там тоже был я? Да вот царевича больше не было. А кто остался? Тракт был густо засыпан жёлтыми берёзовыми листьями. Под колёсами потрескивал ледок в лужах, хрустели обломаны недавним ветром сучья. Вои где у дороги лежали древесные стволы. Вероятно, те, кто ехал по ней ранее, расчистили заваленный бурей путь. "Боюсь, то как ехать, батюшка?" спросил Метта. "Держи пока прямо. Увидишь останец на кабане голову похожей, дальше примечай. Там дуб такой разлапистый будет." За дубом ельник, но ты туда не смотри, сразу за ним поворачивай. Там поначалу узко будет, но это только сперва. Дальше дорожка выровняется. А там куда? Там сиди по сторонам гляди. Вожже можешь отпустить. Кони сами дорогу знают, не заблутают. А Юр, давай играть. Смотри, очень просто. Надо ходить прямо. Это только кажется, что поле большое. На самом деле ставишь костяшку, потом еще. Если туда хода нет, не страшно. Поворачиваешь и снова идешь прямо, но в другую сторону. Шаг, шаг. Глядь, уже прошел все поле. Ну, давай, что ты все время спишь? Батюшка, как же так? Ведь государь может встать, если пожелает. Когда ты его в лес по нужде отводил, он ведь сам худо-бедно шагал. Вот и на тебя опирался. Почему же дни напролёт всё лежит и не разговаривает со мной? Может, я его чем обидел? Не трогай его методы. Он в Белозоре такое совершил, что ни единому смертному не под силу. Я думаю, он потому и лежит, что его сущность человеческую подобного перенести не смогла. Так что же он никогда не встанет? Может и не встанет. Если это тело ему уже отслужило, когда-нибудь он родится заново и вернется к бьярам. Но ведь он же сын бога, Зарнизьен. Он нужен всем здесь и сейчас. Ох, Метта, на это вся надежда. Царевич, лежа в повозке, равнодушно глядел, как приближаются поросшие вековым сосновым лесом хребты. Полок был убран. Елесистые кручи нависли с обеих сторон. Царевичу вдруг с тревогой подумалось, что в таких местах удобно устраивать засады на врага, ударить, зажать в низине. Он пошевелился, хотел сказать об этом Туоле, но вместо этого вновь в изнеможении закрыл глаза. Кому здесь нападать? Да хоть бы я напали, какая разница? Толи сидел рядом с сыном на козлах, негромко рассказывая ему о здешних лесах. О камнях, что оживают в ночь полной луны, и бредут неведомо куда. О медведях, что знают человечью речь. Одно радует — живут они далеко за горами. А тут уж не медведи им почти как медвежата. Рассказывал он и о Замаровой паде, где жила нынче ведьма по имени Линта. — Изгородь там из комлей сложена, — неспешно говорил покалеченный стражник. Корнями наружу растопырилась, поглядеть страшно. Сказывают, тут за мара был чародей. Силище в нем такая жила, что он столетнее дерево с корнем выворачивал, да надвое ломал и при этом даже руками не трогал. Из стволов избищу себе сложил, а корягами ограду вывел. В прежние времена приедешь к нему, а том, что ни корень, то череп на нем висит. — Вражий? — затаил дыхание Метта. — Человечих не было, врать не буду, — усмехнулся Туоли. — Меня отец когда туда впервые взял, я как раз твоих лет был. — Так ты, велика, на Замару живьем видал? — Нет, не видал. Мы за тыном ждали, а уж потом, как Замара сгинул, бабка Линта на займище поселилась. — А она откуда взялась? — О том лишь праведный светоч ведает. Бабка черепа поубирала и за ограду стала гостей пускать. Да только ты к ней с добрым словом, а что она говорит, того иной раз и вовсе не поймешь. — Да. Далдычит что-то, вроде и по-нашему, и толку, но дело свое лекарское знает. Метта насупился, о чем-то размышляя. — Там, выходит, чарадейское жилище. А как же светлый храм? — Они не против Исвархи, — подумав, сказал-то Оле. — Бабка и вовсе подле света чужом вьется. — Чудно! — с сомнением протянул Малец. Зато в зельях, травах да кореньях лучше старухи линты никто не сведущ. Еще она слово тайное знает. Среди самых густых туч может солнце призвать, а может и скрыть его. Сам видел. Но только... Тсс! -тс -тс -тс -тс -тс -тс -тс ее о том не спрашивай. Если разобидится, решит, что ты ее тайно выведываешь... Плюнет на дорогу, и все. Куда ни иди, пути не будет. Так что, как бы бабка не чудила, Какие бы слова ни говорила, Будь вежлив, улыбайся да кланяйся. Он там. Толи поднял руку, указывая в распадок между хребтинами. Уже и изба виднеется. Метта пристал на козлах и прищурился, Вглядываясь в вечерние сумерки. Вижу, дымок над лесом вьётся, стало бы дома бабка. Видно трава слушит. Как и обещал, то у Оли ограда была сложена из вывороченных в сторону леса корней. Они торчали рогами диковиных зверей. Не то чтобы угрожающе, но совсем негостеприимно. Однако ворота стояли распахнутые настиж. «Вот и гости пожаловали!» Раздался из-за корявой изгороди скрипучий старушечий голосок. Он звучал довольно приветливо. Хозяйка Замаровой Пади показалась на дороге и уставилась на приехавших. «Тебя, Валяка, я помню!» Она вгляделась в лицо Туоли. Эй, адам, явно твой сынишка. А там в воске кто? Не как мертвяк? Чего сюда-то тащить? Не мертвяк там, госпожа Линта. Махнул рукой Бьяр и скривился от боли. Светочи с Вархи велел покуда тебе им заняться. А вскоре он и сам сюда пожалует. А юр увидел лицо старухи, которая нависла над ним, закрывая серое небо. Батюшка Светоч, значит, болезнова послал, с улыбкой повторила она, разглядывая юношу. И сам прибудет. Вот радость-то! Как вас издали приметила, так и его не пропущу. А как ты нас приметила, бабушка? Не удержался от вопроса Медто Базяйка хрипло рассмеялась, будто раскаркалась. И в тот же миг на плечо ей спорхнул иссиня-чёрный ворон. "У меня глаза тут далеко глядят. Всё видят". Лесная корга была просто волоса как настоящая ведьма и совершенно седа. А Юр, глядя на неё, подумал, что таких женщин не встретишь в столице. И те даже бедные горожанки стараются красить волосы, если не в золотистый, так хоть в луковый рыжий цвет. При ходьбе старуха сильно волочила ногу и потому опиралась на длинный сучковатый посох, увенчанный козьими рогами. Однако взгляд у бабки был цепкий и быстрый, и голову она несла высоко. "Ну, давайте, ведите своего покойничка в избу". «Эй, парнишка!» — прикрикнула она на Юра. «Бока еще не отлежал? Поднимайся!» «О, Нарий, старая!» — тихо произнес бывший стражник. «Язык бы придержала!» «Да по мне хоть нак!» — огрызнулась старуха. «В моем доме пусть меня слушает! Эй, ты, ноги есть?» на диногами. А если нет, ползи туда. Она повернулась, уткнулась в сторону сложенной из толстых брёвен избы. В прежние времена юрба несомненно возмутился непочтительными словами, брошенными дерзкой простолюдинкой. Но теперь он с помощью Толи и Метты молча выбрался из воска и пошатываясь от слабости, побрёл через двор к низкому входу. «Гляди-ка, впрямь арии!» Слышал он совсем рядом бормотание старухи. «Кладин строен, волос золотой, глаз!» Старуха осеклась и вдруг взвизгнула. «Ну-ка глянь на меня! Гляди, немочь!» А Юр повернул голову и в недоумении поднял взгляд на лесную бабку. «Ту будто подменили!» И в ее лице больше не было насмешливости. Сейчас он видел в нём злобу и страх. Длинные сухие пальцы ведьмы впились в сучковатый посох, будто она изо всех сил удерживала себя, чтобы не перетянуть гостю дубиной поперёк спины. "Каль сам прислал-то дело знает", забормотала она. "Он всё разумеет, сквозь землю на 10 локтей видит, чужие думы слышит". Не, что сам пришёл. Откуда бы ему тут быть? Нет, не он это. Умолкне, дура старая. А ты не ругайся. Лучше глаза себе промой. А Юра растерянно глянул на Туоли. Вот был невозмутим, будто так и надо. В этот миг рядом оказался Метта. Бабулечка, цветочек лесной, скажи, где тут ладицы и спить? Сведённое злобое лицо седой коргив внезапно изменилось и разгладилось, будто оттаяло. Ван там, за баней, меж берез, у ступа, видишь? Это родник бьёт. Попей, воробышек. Ковш возьми под навесом и мне принеси. Что-то в горле пересохло. Она холодно взглянула на Туоли, минуя взглядом Аюра. А ты иди гости в избу. Ежели сам батюшка Светочи его прислал, так пущька Марья ему тут ничего не угрожает.